Глава 4. Начало пути Отдав так называемой службе быта четыре патрона, цена для своего сталкера со скидкой. За два ведра горячей воды Сергей отправился в прачечную, чтобы помыться после своего выхода на поверхность и перед путешествием в полюс, в котором он намеревался совместить поиски веры. Перед уходом он попросил Казимира покормить странника из его, Сергеевых, запасов пищи и получить еще паре фраз и слов если получится, конечно. Прачечная была оборудована между северным и южными порталами из бывших торговых киосков, которые перетащили сюда из подземных переходов и вестибюля. Отработанная вода стекала в обширные железные емкости, установленных на путях. Умельцы из службы быта фильтровали ее, кипятили. Зимой умудрялись вносить в бочках ближе к выходу, чтобы чередовать циклы фильтрации, заморозки и печенье и снова пускали вход для бытовых нужд. Естественно для всех, кроме непосредственно пищевых. Хотя те, кто не имели возможность приобрести для своей кухни нормальную питьевую воду, вынуждены были приобретать более дешевую, второй категории. Грунтовые воды на Тульской не добывали, хотя всячески старались оборудовать свой колодец. Однако и на тех станциях, где шла добыча грунтовых вод, иногда прибегали к рециркуляции. В воде из почвы Прожженный чудовищной катастрофой планеты, не всегда можно было доверять. И сейчас, ощущая приятную свежесть, Сергей, как всегда было в таких случаях, вспоминал дешевый смеситель в ванной, своей квартиры до катастрофы. Он с самого начала, ввиду низкого качества изготовления, протекал, посылая в раковину каплю за каплей, что бы он с этим смесителем не делал. В конце концов, Сергей просто махнул рукой решив при первой же возможности заменить на более дорогое и качественное, но откладывал это дело, поскольку счетчика расхода воды дома не было. И он платил фиксированную цену в месяц, что позволяло ему не думать о проблеме, пока весь мир не полетел в тартарары тарары и насущность добывания, хотя бы литра пригодной для человеческой деятельности воды, не стала такой же сложной и актуальной, как патроны еда и сама жизнь. Многие, само собой разумеющиеся вещи прошлого, канули в небытие много лет назад, и оставалось лишь с горечью вспоминать о былой и неумении когда-то ценить такие простые, но очень важные вещи, например вода и брежные к ней отношения. Он уже подходил к своей палатке, когда услышал какой-то шум. Можно было подумать, что это было связано с Юродивым и тем, что тот возможно натворил или дала себе знать неизвестная болезнь, которую, быть может, притащил на станцию тот безымянный, мертвый, теперь уже ребенок. Но нет, причина явно была в ином. Поднятые по тревоге бойцы бежали к путям, которые вели к заброшенной Ногатинской станции. Естественно, бежали люди с оружием, Сергей ускорил шаг. «Что стряслось?», – крикнул он ближайшему бойцу внутренней безопасности, что торопливо и нервно натягивал на себя раскруску. «Там кто-то прёс на Гатинское в, в тоннеле!» – крикнул боец в ответ. Маломайский нахмурился. Это уже серьезно. Появление кого-то из тоннеля, ведущего от необитаемой станции, обычно ничего хорошего не сулило. Собственно, соседство с заброшенными станциями было издревле для станций обитаемых настоящим проклятием. Некому было следить за состоянием гермомаловорот пустующих точек метро. Некому было следить за санитарными нормами и численностью крыс. И то и дело из таких мест приходила на пограничной станции беда: тучи несущих смерть грызунов, тварь пробившаяся с поверхности каким-то образом, банда беспредельщиков, сумевшая каким-то образом пройти по поверхности и напасть со стороны пустующих станций, либо нашедших технологические тоннели, позволяющие обойти основные кордоны и выйти с той стороны. Такое случалось. Именно поэтому жители турской благо находясь могучим могучем сандружестве Ганзы, располагали кое-какими ресурсами, устраивали контроль экспедиции к Нагатинской просто для того, чтобы убедиться, что эта станция по-прежнему пуста, что крысы не организовали там свою мегаколонию, что бандиты не облюбовали ее в качестве плаздарма для нападения на Турску, и что просто гермоворота закрыты, и все на пустующей станции неизменимо тихо. И вот сейчас, похоже, произошло что-то из ряда худших опасений. Если появление глухонемого ребенка и уродивого странника из тоннеля прошло более-менее спокойно, поскольку лишившийся по каким-то причинам рассудка одиноких скитальцы, то и дело появлялись из тоннеля, сейчас явно что-то было совершенно по-другому, если уж наружный кордон поднял тревогу. Сергей быстро ворвался в свою палату. Ни Казимира, ни еще там не было. Сталкер торопливо извлек из своего рюкзака, автомата КСУ, и тут же досадливо поморщился, вспомнив, что патронов в нем нет. Тогда он схватил нож, поделал одну из досок, которым был устлан пол его жилища, и приподнял ее. В ребре доски были выструганы полости, в которую он прятал свой так называемый НЗ, это были патроны калибра 5.45, являющиеся основной валютой метрополитена. Он высыпал пригоршню в резентовую сумку и вернул доску на место. Перекинул через голову ремень автомата и, отстегнув рожок, стал запускать руку, висевшую на плече, сумку и на ходу ее снаряжать боеприпасами. Железнодорожные пути проходили по обе стороны станции. Под одним, во времена было цивилизации, электропоезд мчался в сторону Серпуховской, по другим – в сторону Ногатинской. Дальше оба тоннеля сходились в один, двупутный. В месте их соединения находился внешний кордон, разделяющий тульскую и необитаемые миры подземелья. Сергей дошел до поста, уже когда автомат был полностью снаряжен патронами. У поста сгрудились 12 стрелков, тарахтел генератор, питающий, включенный прожектор, чей луч сейчас был направлен в недра тоннеля. Оттуда из темных глубин доносились какие-то возгласы, доносящиеся до поста, уродливым и пугающим эхом. «Ну, в чем цимис, господа?» просил Сергей, унелепо столпившийся за бруствером из наполненных песком мешков и за дощатой стеной бойцов. «Там есть кто-то!» — взволнованно проговорил самый молодой, с воспалёнными от постоянного вглядывания в темноту глазами. «Да неужели? Ну кто бы мог подумать?» — хмыкнул Сергей. «А в деталях?» «Ну…» — молодой дернул плечом, который, видимо, уже ныл от тяжести бронежилета и автомата. «Ну, это… я, значит, на посту стою?» А оттуда шум послышался. Жуть какая! Покачал головой Маломайски. Ну а ты? Ну, я завел генератор, включил прожектор и крикнул туда. Стой, мол, кто идет? Пароль говори. Ага, толково придумал. Да почему придумал? обиженно проговорил боец. Я же по инструкции. Пароль кричу, а там вопль какие-то. И очередь пулеметная. Но я тоже в сторону очередь дал, а там опять пальба. — Стреляли в твою сторону, — нахмурился сталкер. Ему показалось странным, что если это вооруженное нападение, то борьба не продолжается, и главное, что нападавшие не вывели первым делом основную помеху своей атаки, а именно прожектор. — В смысле? — В смысле? — Сергей удивился такому вопросу. — Ты вообще в курсе, что оружие стреляет в ту сторону, в какую направляет его ствол, а? — Ну, сконфужно пробормотал боец. — Ну, в курсе, да. Так стреляли, в твою сторону? Откуда я знаю? Я что видел, куда их стволы повернуты? Ты дурак совсем? Не можешь различить, тебя палят или нет? А как? Раком, дубина! И как бы ты услышал, сказали они тебе пароль или нет, если за тобой генератор тарахтит, а? Так как бы я прожектор включил? По инструкции же! И до хрена ты со своим прожектором сейчас видишь? Маломайский совсем разозлился. «А ну глуши шарманку живо!» «Серега, ты чего? Прожектор потухнет!» – пробормотал старший отряда, подоспевшего на пост. «Я говорю, глушите генератор! Или в следующий раз топливо сами для него добывать будете на поверхности!» Маломайский помахал перед собой ладонью, разгоняя угарный газ из щадящего выхлопной трубы, источника электричества. «Ладно!» – поворчал молодой, не отойдя к генератору, выключил его. Царилась приятная тишина, и только шум голосов из глубин тоннеля нарушал ее. Сергей стал вслушиваться. Это были люди, и они что-то кричали в эту сторону и были, видимо, очень раздражены, мягко говоря. Что, конечно, неудивительно, если в них открыли огонь с поста. Сталкер обогнул баррикаду поста и сделал десяток шагов в тоннель. Слышимость тут была лучше, поскольку звук меньше искажал деревянная стена, перегородившая половину тоннеля и не было резонанса от его раздвоения дальше к Тульской. Далее виднелись два заметных мерцания ручных фонарей. Это тоже показалось странно. Если они организовывали атаку на Тульскую, то какого дьявола они обнаружили себя фонарями? Или это хитрость такая? «Кто там?» – заорал в темноту сталкер. В ответ шум голосов усилился. Сергей разобрал только «Вашу мать!» «Вашу тоже!» – ответил Маломайский. Из тоннеля была ятира добиранной ругами. Однако выстрелов не было. Сергей уловил знакомые интонации в самом злом и терящемся голосе. Улыбка тронула его лицо, и, надежда на то, что, возможно, пришла добрая весть, заставила крикнуть. — Лось! Ты что ли, сахаты? — Я, чердери. Дошло наконец! — послышался возглас. — Я вашу мать полчаса дал Доню, что это я! Вы там совсем охренели! Кто это? — Бум! — ответил сталкер. «Бумажник, ты! Скотина ты неблагодарная! Мы тебя от спасли, падла! Забыл?» «Лось, я не при делах!» «Чего?» «Я говорю, не при делах. Тут салаги на посту, а страха кальсоны описали!» «Вот сейчас приду, заодно и обкакают!» Послышался голос сталкера лося. «Но он же пароль не говорил!» Раздался позади шепот молодого бойца. Сергей посмотрел в его сторону, затем усмехнулся и крикнул в тоннель. «Слышь! Они говорят, что им начхать на твои угрозы, что имели они тебя. Они говорят, что твой отряд уже причислили к павшим и не пустят домой мертвяков!» «Ты что творишь, Серега?», – зашипел старший отряда. «Ну, сейчас посмотрим», – донеслось из тоннеля. Маломайский злорадно засмеялся и, потирая ладони, вернулся на пост. «Ну все, салага, беги!» Злобно смеясь, проговорил он ладому. «Серега, ну на какой черт ты так, а?» заговорил командир отряда. «На какой черт? Это ты мне говоришь? А на кой черт они тут сидят? Патроны тратят, стреляя по своим! Соляры жгут в генераторе! Что за подготовка такая? Это ведь тебя спросить надо, ты их обучаешь!» «Так откуда он знал, что там свои?» — возразил было старший, но Сергей перебил его. — А он разобраться пытался. Генератор гремит, а он пытается пароль услышать. Почему он тут один вообще? Где остальные были, а? — Смена поста была, — прорчал кто-то. — Смена поста должна происходить на посту, — рявкнул Маломайский. — А не так, что время вышло, и эти не дождавшись сменщиков свалили на станцию, оставив тут самого молодого. За такое пароль публично надо. И пайки на неделю лишать. Кого ты там еще чехвостишь, бумажник? Послышался голос лося. Он и его отряд вышел, наконец, на территорию поста, попав в свет от костра, что горел в обрезанной бочке. Они были в пыли и грязи. На шеях висели снятые маски противогазов и лица были в подтеках пыльного пота. Лось, высокий лысый сталкер, с узкой бородкой и огнеметом за спиной, оглядел презрительных взглядом бойцов.